Тедди помолчал, полулёжа в шезлонге. "Так глупо, сказал он. Ты ведь просто бросаешь своё тело ко всем шутам и всё. Ты ещё раз все это проделывали. А если кто забыл, так это ещё не значит, что ничего такого не было. Так глупо. Допустим, допустим, сказал Никсон, но факт остаётся фактом, как бы разумно ни так глупо, повторил Тедди. Мне, например, через 5 минут идти на плавание. Я спущусь к бассейну, а там, допустим, нет воды. Допустим, её сегодня меняют. А дальше так: я подойду к краю, ну просто глянуть, есть ли вода, а моя сестрёнка подкрадётся сзади и подтолкнёт меня. Голова пополам мгновенная смерть. Тэд девзглянул на Николсона. "А почему бы и нет", сказал он. "Моей сестрёнке всего 6 лет, и она прожила человеком не очень много жизни. Ещё она меня не долюбливает". Так что всё возможно. Но разве это такая уж трагедия? Я хочу сказать, чего так бояться? Произойдёт только то, что мне предназначено, вот и всё, разве нет? Николсон хмыкнул. Для вас это, может быть, и не трагедия, сказал он, но ваши мама с папой были бы наверняка весьма опечалены. Об этом вы не подумали? Подумал, конечно, ответил Тедди, но это от того, что у них на всё уже заготовлены названия и чувства. До сих пор он держал руки под коленками. А тут он опёрся на подлокотники и посмотрел на Николсона. Вы ведь знаете Свена? Из гимнастического зала спросил Тэдди. Он подождал, пока Николсон не кивнул. Так вот, если бы Свену приснилось сегодня, что его собака умерла, он бы очень-очень мучился во сне, потому что он ужасно любит свою собаку, а проснулся бы и увидел, что всё в порядке, и понял бы, что всё это ему приснилось. Николсон кивнул. Что из этого следует? Из этого следует, что если бы его собака и вправду умерла, было бы совершенно то же самое, только он не понял бы этого. Он бы не проснулся, пока сам не умер. Вот что я хочу сказать. Николсон в состоянии какой-то отрешённости медленно и вдумчиво потирал правой рукой затылок. Его левая рука с очередной незажжённой сигаретой между пальцами неподвижно лежала на подлокотнике и казалась странно белой и неживой под ярким солнечным светом. Внезапно Тедди поднялся. Извините, но мне в самом деле пора, сказал он. Присев на подставку для ног лицом к Никэлсону, он заправил тенниску в шорты. У меня осталось, наверное, минуты полторы до бассейна, сказал он. А это в самом низу на палубе Е. Могу я вас спросить? Почему вы посоветовали профессору Питу оставить преподавание после Нового года? не отставал Никэлсон. Я хорошо знаю Боба Потому и спрашиваю. Ты где затянул ремень из крокодиловой кожи? Потому что в нём сильно развито духовное начало, а эти лекции, которые он читает, только мешают настоящему духовному росту. Они выводят его из равновесия. Ему пора выбросить всё из головы, а не забивать её всякой всячиной. Стоит ему только захотеть, и он бы мог почти с лёгком вытравить из себя яблоко ещё в этой жизни. Он очень преуспел в медитации.